«Двадцать лет работы под кайфом, ничем ему сейчас не помогут. У него слабла хватка, он вышел из игры. Глаз тигра налился кровью. «Здравствуй, Тео!» — сказала Лена, открывая дверь. На ней была огромная мужская фуфайка и красные носки. Длинные черные волосы, обычно струившиеся по спине жидким атласом, теперь были собраны на затылке, и пучок их торчал из-за одного уха. Прическа после секса. Тео помялся на крыльце, как пацан, готовый пригласить соседку на первое свидание. — Извини, что я так рано. Мне просто нужно узнать, не видела ли ты Дейла. — После понедельника, то есть. Лена как бы замерцала в дверях. Точно сейчас грохнется в обморок. Тео был уверен, это от того, что он обдолбан. Нет, Тео, а что? Ну, э... позвонила Бетси и сказала, что Дейл не пришел ночевать. Бетси звали новую жену что-то Дейла. Она много лет работала официанткой в кафе Г.Ф. и заимела там известную репутацию своими романами с женатыми мужиками. Я просто... Э... Ну, почему она его не перебьет? Ему не хотелось говорить вслух, что ему известно. Лена периодически сходится с Дейлом на сеансы совокупительной ненависти. Констеблю об этом знать не полагалось. И вот я э... хотел просто уточнить. Привет. Это кто? За спиной Лены в проеме возник светловолосый парень без рубашки. О, слава богу. Тео выдохнул. — Я Тео Кроу, городской констебль. И он посмотрел на Лену, рассчитывая, что их познакомят. — Это Такер. — Так. Она понятия не имела, как его фамилия. — Такер Кейс, — сказал Такер Кейс, обогнув Лену и протягивая руку. — Мне, наверное, следовало вам представиться раньше, поскольку мы работаем в одном бизнесе. — И что это за бизнес? Тео никогда не считал себя бизнесменом, но теперь, видимо, стал им. «Я вожу на вертолете агентов администрации по контролю за наркотиками», — ответил Такер. Но ну, знаете, инфракрасная съемка, ищем садоводов и все такое». «Атас! Остановка сердца! Тревога! Пятьсот миллиграммов эпинефрина в перикардии! Мы теряем сигнал! Коллеги, атас!» — Приятно познакомиться, — сказал Тео, надеясь, что сердечного приступа по нему незаметно. — Простите, что побеспокоил. Я ушел. Он отпустил руку Такера и двинулся прочь, изо всех сил думая. — Не иди, обдолбанно! Не иди, обдолбанно! Ради всего святого! Как же мне удавалось все эти годы! э Э-э-э, констебль! — окликнул его так. «А вы чего заходили-то?» «Ай!» Тео обернулся. Лена только что двинула летчика по руке, судя по всему, довольно сильно, потому что руку тот растирал. «Да, собственно, просто вчера вечером один мужик не вернулся домой, и я подумал, что Лена может знать, где он». Тео попытался пятиться от дома, но остановился, вспомнив, что может сверзиться с крыльца. И как он это объяснит администрации по контролю за наркотиками? — Вчера вечером. — Да он еще даже не пропал без вести. Ему до этого сколько? — 24-48 часов? — Ай! Черт! Вот надо было! — так схватился за плечо, куда Лена двинула его снова. — У нее должно быть против всех мужчин накопилось, — подумал Тео. Лена посмотрела на констебля и усмехнулась. Точно ей за этот тычок стало стыдно. «Тео, мне сегодня утром позвонила Молли и рассказала про Дейла. Я ей ответила, что не видела его. Она тебе разве не передала?» «Конечно, конечно, передала. Я просто, видишь ли, думал, ты что-нибудь знаешь. То есть твой друг, конечно, прав. Дейл не пропал без вести в официальном смысле. Еще примерно 12 часов». Но город ведь маленький, а у меня, понятно, работа такая и все прочее. Спасибо, Тео. Лена помахала ему на прощание, хотя он стоял лишь в нескольких футах от нее и никуда не уходил. Летчик тоже махал и улыбался. Тео не нравилось бывать вблизи от свеженьких любовников, которые только что трахнулись. Особенно если в его собственной любовной жизни все оставляет желать лучшего. Парочки выглядят самодовольными, хоть и не нарочно».